Когда мы вышли на улицу, всё вокруг окутали яркие разноцветные сумерки, будто по небу расплескали множество красок. Воздух был такой пронзительной синевы, что казалось, этот цвет с каждым вдохом разливается по лёгким. В небе начинали слабо мерцать звёзды. Жители острова уже покончили с ужином и будто не в силах больше ждать, когда же наконец придёт этот поздний летний закат, покинули свои дома и отправились на вечерний променад. семьи, парочки, компании друзей прогуливались неподалёку от порта. Нежные запахи моря, так оно пахнет на исходе дня, обволакивали улицы городка, по которым шагали мы с Мью. На правой стороне торговые лавки, небольшие гостиницы, рестораны со столиками, выставленными в ряд прямо на тротуаре. В маленьких окнах с деревянными ставнями горел уютный жёлтый свет, из радиоприёмников лилась греческая музыка. Слева раскинулось море, Тёмные ночные волны тихо бились у причала. Ещё немного, и дорога пойдёт в гору, сказала Мио, дальше либо по крутым ступенькам, либо по пологой тропой, но по ступенькам ближе. Ну что, пойдём здесь? Как для вас нормально? конечно, ответил я. Мы начали подниматься по узкой каменной лестнице вдоль склона. Ступеньки были длинными и крутыми, но в походке Мюу совсем не чувствовалось усталости, и она всю дорогу не сбивалась с определённого ритма. Подол юбки весело колыхался у меня перед глазами влево вправо, влево вправо, и края её ног загорелые и красивые мерцали в темноте в свете почти полной луны. Я первым выбился из сил. Приходилось то и дело останавливаться, чтобы хорошенько отдышаться. Чем выше мы поднимались, тем дальше и меньше становились огоньки гавани. Ещё совсем недавно прямо возле меня были люди, каждый чем-то занят, а сейчас их всех вобрали в себя эти цепочки безъимённых огоньков. Картина так поразила меня, что захотелось вырезать её ножницами, такой, как есть, и приколоть булавкой на стенку своей памяти. Дом, где жили Мью и Сумире, оказался маленьким коттеджем с верандой, обращённой к морю. Белые стены, красная черепичная крыша и дверь, выкрашенная в тёмно-зелёный цвет. Дом окружала низкая каменная стена, которую изумительно красиво оплетали заросли красной бугенвиллии. Мио открыла незапертую дверь и пригласила меня войти. Внутри было прохладно и приятно. Гостиная средних размеров, столовая, кухня. На белых отштукатуренных стенах висело несколько абстрактных полотен. В гостиной мягкая мебель, книжные полки, небольшая стереосистема. Дальше две спальни и ванная комната. Не очень большая, аккуратная, облицованная кафелем. Всё в доме просто и уютно. Ни один предмет как-то особенно не бросается в глаза, напротив, смотрится очень органично. Мину слила шляпку, скинула сумку с плеча и положила её на кухонный стол. Спросила: "Хочешь ли я что-нибудь выпить или сразу приму душ?" "Сначала душ", ответил я. Я вымыл голову, побрился, высушил волосы феном, надел свежую футболку и шорты. После всего этого почувствовал, что начинаю понемногу приходить в себя. Под зеркалом у Мураковины стояли две зубные щетки, синяя и красная. Интересно, какая из них сумяре. Я вернулся в гостиную. Мю удобно устроилась в кресле в руке бокал с коньяком. Она предложила присоединиться и выпить коньяку, но мне страшно хотелось холодного пива. Я открыл холодильник, достал ам стал, налил себе в высокий стакан. Милл сидела довольно долго, погрузившись в молчание, не то чтобы поддыскивала слова, обдумывая, как лучше мне всё рассказать, а скорее мысленно блуждала по закоулкам своей памяти, где нет ни начала, ни конца. Как долго вы уже здесь, попробовал я прервать молчание. Сегодня восьмой день, ответила Милл после небольшой паузы. И сумерки где пропали здесь? Да, Я уже говорила как дым. Когда это случилось? 4 дня назад ночью. Она обвела глазами комнату, условно пытаясь отыскать ключ к разгадке, затем произнесла: "Даже не знаю, с чего начать". Я подсказал: "Из письм Сумерей я знаю всё до того места, как вы вдвоём вылетели из Милана в Париж. Потом на поезде доехали до Бургундии и там поселились в деревне в большом доме ваших друзей, что-то вроде имения". Что ж, давайте с этого и начнём.